Выждав, пока она сделает затяжку, заговорил, глядя на нее в упор. «Слушайте меня внимательно, Артюхова. Я хочу, чтобы вы поняли. Гражданин Мальцев Василий Савельевич 27 августа в 10 часу вечера был убит и ограблен возле гаража вашего знакомого Лаврикова. У нас есть все основания полагать, что совершили это преступление вы, Тамара Алексеевна». «Что?» Она выронила сигарету. Мы располагаем вескими доказательствами, так что лучше всего для вас это чистосердечно во всем... — Нет, нет, нет! — кажется, до нее наконец по-настоящему дошло, в чем ее обвиняют. Побелела, вскочила, руки прижала к груди, замотала головой, даже ногой топнула. — Сядьте, Артюхова! — приказал Дудин. — И отвечайте по существу, без истерики. — Да, вам бы так! — заговорила она, всхлипывая, довяз слезами. — Три дня не евши в темноте, лампочка перегорела сигналила, кричала, стучала, «А звереешь?» А потом, ну, я думала, явился этот хмырь Сережа. Наиздевался и меня аж все затрясло. Схватил, что попалась под руку и ударила. Только один раз он сказал, «Ой, отступил назад и упал». Я лопату бросила и к дороге, а после опомнилась. «Это же не он, не Сережа, я назад. Думаю, может, помощь нужна, но...» Она внезапно осеклась. «Ну, что же вас остановило?» Артюхова вздохнула, вытерла ладошкой глаза, сказала проникновенно. Другой человек там был, вот честное слово. Перед отъездом в аэропорт Сурцумея отвез Дудина на берег моря искупаться. Жара начинала спадать, но клонившаяся к закату солнце еще сияло вовсю, и нагретая за день вода приятно нежила тело. Дудин шумно нырнул. Ощутив проникающую во все поры свежесть, проплыл немного под водой и вынырнул, блаженно расслабившись, забыв на миг обо всем на свете, и брасом заскользил к буйкам. Когда он выбрался из воды, отфыркиваясь и с наслаждением оглаживая себя ладонями, сурцумея сидел, подстелив газеты на берегу, сверкая улыбкой, сказал «Хорошо, приезжай почаще, дорогой, только уж лучше по другому поводу». Откликнулся Дудин, перешагивая через крупные камни-галыши. Такими же камнями, плотно утрамбованными, был вымощен участок дорожки около гаража, на которой нашли труп Мальцева. Мысли Андрея вернулись к обстоятельствам дела. Если все, что говорит Артюхова, подтвердится, то первоначальная версия следствия летит к черту и придется начинать второй раунд. Он заспешил одеваться, прокручивая в памяти видеоленту заключительной части их разговора. Другой человек там был. Вот честное слово. Да ну, скептически, очень интересно. И что же он делал? Я, когда подходила, смотрю, чья-то тень. Я думала, вначале это тут поднимается, а после слышу, он с земли кричит. «Ты что, Ермолай?» А другой его раз, аж лопата звякнула и стон. Вы уверены, что все происходило именно так? Описать этого вот другого человека можете? Эх, нет. «Я его не разглядела, темнело уже». «А он мог вас видеть?» «Не знаю. Я за кустом остановилась, там куст растет». Тут она сказала правду. «На пустыре метрах в тридцати от гаража есть куст. И действительно, около него обнаружены ее следы». «Значит, незнакомый вам человек ударил лежащего на земле Мальцева, и что же дальше?» а «Дальше ничего. Я сильно испугалась и убежала». Почему вы считаете, что слышали голос Мальцева, а не того другого? — Так ведь голос-то был слышен из земли. И потом вы же сказали, Мальцева не Ермолаем зовут. — Еще один вопрос. — Откуда у вас деньги на эту поездку? — Родители прислали. Ну и Гоги не жмотничал. Теперь она сидела смирно, прикрывая ладонями вылезающие из-под короткого пляжного платьица неуместные коленки. В облике ее проступило что-то покорное щенячье. «Скажите, вы мне верите?» Он, не торопясь, размял в пальцах сигарету. «Артюхова, у вас не возникла мысль прийти к нам, все честно рассказать?» «Так бы вы мне и поверили! Вы даже сейчас не верите!» Скорбным голоском. «Что же мне теперь будет, а?» Он выключил бесполезный вентилятор, оттер лоб и шею платком. «Ну, это решит суд. А пока вам придется прервать свою прогулку». Полетите со мной, Артихова.